Глава тридцать восьмая. Дракон и Купидон. «А теперь медленно опусти лук, и никто не пострадает», — грозно велел дракон и для доходчивости взмахнул мухобойкой. Пухленький Купидон отлетел подальше, показал язык и оглядел его со снайперским прищуром. «Но-но!» — предостерег ящер и выдохнул длинную струю пламени. Еще никто безнаказанно не стрелял в дракона. Купидон опустил лук и задумался, смешно завернув нижнюю губку. Дракон не спускал с него глаз и мухобойку. Тот поправил колчан и скрестил руки на груди. «Разлетались тут», — проворчал ящер. «Как к весне дело, так хоть из дому не выходи, так и порхают вредители. Кто вам только луки дал?» Купидон обиженно засопел и потянулся к колчану. Дракон демонстративно набрал в грудь воздуха Визитер демонстративно поднял вверх ладошки. «Вот то-то же!» — удовлетворенно пропыхтел хозяин пещеры. «Лети он в город. Там принцы, принцессы, городской люд, цели его!» «А от меня отстань! Я почтенный дракон и всякими глупостями не занимаюсь!» Купидон пожал плечами. «Дескать, хозяин барин, я только предложить!» Потом грустно вздохнул, развернулся и полетел в лес, помахивая крылышками. «Лети, те отсюда, птенчик!» — напутствовал его дракон. Убедившись, что тот скрылся в чаще, он успокоился и развернулся к пещере. А в это время из-за дерева снова показался неугомонный купидон. Хорошенько прицелившись, он натянул свой лук, тренькнула тетива, и стрела, описав немыслимую дугу, вонзилась в пухленький драконий окорок. «Ой!» — пискнул ящер и обернулся. «Сзади никого не было» наверное, показалось, решил он и направился домой. Он еще не знал, на что способны обидчивые купидоны, если их как следует припугнуть мухобойкой.